Глава двадцать первая. Анфиса, успокоенная коре и ароматным чаем, снова сидела вместе с детьми и подругой в своей ложе, и радостная улыбка не покидала ее. Люди-драконы вернулись на свои места. Помост был усыпан чем-то вроде конфетти, серпантином и какой-то еще похожей фигней. Синий дракон смотрел только в одну сторону, туда, где находилась его семья. Анфиса и дети ему махали. Она слала любимому воздушные поцелуи. А теперь, после чествования нашего победителя, которого бесспорно признали чемпионом 85-х драконьих игр все судьи, Элара фон Аррон оградит всеми любимыми и всеми почитаемыми наш великий повелитель мира Краушра, повелитель всех морей и бескрайнего неба, повелитель всех людей драконов, золотой дракон Шарон фон Дар Третья Эрро. Все драконы и люди встали со своих мест и низко склонили головы. Кори похлопала по руке Анфису, и та вместе с детьми повторила за всеми. Драконы склонились в поклоне, опустив к самой земле головы. Анфиса наблюдала, как из одной из лож, что была скрыта от любопытных глаз, которая стала освещена софитом, в окружении толпы охраны вышел мужчина. Нет, не так. Мужчина. Он был одет в белоснежный костюм простого кроя, но его походка, высоко поднятая голова и все его существо сообщало окружающим. «Я здесь хозяин». Сразу видно, что этот мужчина знает себе цену и привык повелевать. Ему на вид было не больше сорока, совсем молодой, а уже правитель. Его длинные золотые распущенные волосы густой волной не спадали до самых пят. Но ему шло, и он не выглядел смешным или нелепым. Правитель Шарон был внушительным, высоким и завораживал собой. Необычный мужчина и дракон. Это был волевой, харизматичный и определенно сильный дракон. «Обалдеть!» — подумала Анфиса. Его она никогда не видела. Запрещено было публиковать где бы то ни было изображение правителя. Правитель с гордой осанкой и хищной походкой приблизился к драконам и небрежным взмахом руки позволил всем поднять голову и занять свои места. Драконы тоже поднялись. «Отныне!» — раздался очень низкий, но приятный голос правителя. «Символом бесстрашия, силы, скорости, ловкости...» и, несомненно, благородство, становится синий дракон. Его символ будет запечатлен до следующих драконьих игр. Поздравляю тебя, Виларфон Арро Ты герой, награда тебя ждет соответствующая. Правитель также небрежно взмахнул рукой, и охрана вновь окружила его. Самый главный этого мира также чинно удалился. Пришел, сказал пару слов и ушел. Какой он, однако... Необычный правитель, задумчиво произнесла Анфиса. Кори серьезно кивнула. Золотые драконы всегда становились во главе государства. Они наделены особой силой и мудростью Анфиса, правда, никто не знает какой. Анфиса пожала плечами. В принципе, ей это было не очень интересно. А что подарил папе плавитель? спросил Гардар. Не знаю, солнышко, но думаю, эта тайна не будет долгой, и мы скоро узнаем, что там за подарок. Курт, ты серьезно? Правитель подарил Вилару корабль? Для плавания в море? Но зачем? Он же не матрос, не капитан. Вилар — фермер. Анфиса, это своего рода символичный подарок. Ведь труднее всего Вилару было на морском участке. Странный подарок. Все равно осталось при своем мнении Анфиса. Лучше бы дом столицы подарил или новый транспорт. А то Вилар все не хочет менять свою старую развалюшку. Курт рассмеялся. — Ты становишься похоже на наших дракониц. Ворчиша недовольна всем. Анфиса ужаснулась. «Да нет!» — протянула она. «О, да!» — кивнул Курт, смеясь. Он вел Анфису и детей по специальному полигону, на котором стояли огромные шатры. Именно в этих шатрах находились драконы в своем зверином обличье. И на этот полигон пускали только семьи драконов и их помощников. Ведь драконы не смогут обернуться в человеческое тело еще целых три дня. Кстати, стал известен противник Вилара завтрашней борьбы. «Как бы, между прочим», — сказал Курт. Анфиса даже с шага сбилась. «О, нет! Он всерьез хочет еще и бороться?» «Я не позволю», — разозлилась Анфиса. «Мне сегодняшнего дня хватило. Чуть не посидела и не родила». Курт хмыкнул. «Я вообще советую тебе в твоем положении не ходить на завтрашние игры, раз тебе плохо стало от сегодняшних соревнований. А сегодня, по сути, детская разминка была. Вот бой завтрашний будет, это да, зрелище, все по-настоящему». «И кто же противник?» «Ты не сказал, кто противник, Курт?» «Серебряный дракон, который сегодня участвовал вместе с Веларом». «Что? Это облизлая ящерица? Да ты шутишь!» «Нет, не шучу», — ответил Курт. «Поэтому мой тебе совет, Анфиса. Не отговаривай Велара от завтрашнего участия. Он поступит именно так, как ты захочешь. Только над ним тогда будут смеяться и называть трусом. Подумай над этим». Они вошли в шатер, где, в расслабленной позе, положа голову на могучие лапы, лежал синий дракон. «Папа!» — воскликнули дети, и вихрем бросились к дракону. Он издал нежный ракочащий звук, приветствуя своих детей. Анфиса с радостной улыбкой подошла к своему мужу и, обхватив руками страшную морду, мокнула его. Дракон довольно зажмурился и легонечко ткнул носом ее живот. «Ты такой молодец, Вилар!» — ласково произнесла Анфиса, гладя его по чешучатой коже. «Ну как мы переживали за тебя?» «Да, папа. Анфис даже ругала серебряного дракона и обозвала его серые ящерицей». Дети расхохотались, а дракон фыркнул. «Но как это было страшно, Вилар. Я сто раз пожалела, что ты пошел на эти игры». Дракон вздохнул и опустил голову на лапы. «Вэл, я не хочу, чтобы ты завтра участвовал в борьбе, но понимаешь, что если откажешься от участия, то это вызовет насмешки завистников и недоброжелателей, поэтому я прошу только одного, любимый». Дракон посмотрел на свою супругу внимательным от чего-то печальным взглядом. Натерись задницу, это облезлой серой ящериц, Велар. Бодро воскликнула Анфиса. Дракон оскалился, очевидно, это была улыбка, и облизнул свою супругу. Для драконов борьба, как оказалось, было событие, которое они ждали с невероятным терпением. Синие серебряные драконы чешуей ощущали, что сегодня, в этот день, пришел самый великий момент в их жизни. Они стояли друг против друга. В правом сером углу сильный двукрылый дракон с чешуей серебристого цвета, устрашающими длинными и изогнутыми когтями и острыми клыками, выпирающими из-под нижней губы. Серебристый был зол и раздражен. Ему не понравилось пришлось то, что он проиграл вчера на первых соревнованиях, и он не собирался отдавать и сегодняшнюю победу синему дракону. В левом из сине-черном углу стоял гордый синий дракон с потрясающими огромными распахнутыми крыльями. Его длинные острые наросты протянулись вдоль спины. И он был настроен решительно. У Вилара имелась особая причина победить. Это его семья, которая верит в него, и он не может их подвести. Анфиса в этот день находилась в ложе только вскоре. Дети остались в гостинице под присмотром няни. Детей не пускали на борьбу, так как зрелище могло оказаться довольно жестким и даже жестоким. Женщина сильнее прежнего переживала, неустанно возносила молитвы великому дракону. Итак, сегодня встретились два сильных противника! Воскликнул бодрый радостно ведущий. Победитель вчерашних соревнований Вилар фон Арро и Арман фон Берг. Да начнет с собой! Зрители закричали, засвистели и завыли, возвещая начало схватки. Серебряный бросил на зрителей взгляд: сегодня чествовать будут его, а не синего. Серебряный взмыл вверх и начал кружить на узком пятачке огороженного силовым полем Ринга помахивая шипастым хвостом и порыкивая. Синий дракон отступил назад, не спуская с противника глаз. Серебряный с диким ревом бросился в атаку на синего. Арман налетел на Вилара, обрушив на него мощь собственных крыльев и передних лап. Синий дракон отступил, подставляя под удар противника перепончатые крылья, покрытые тонким, но прочным слоем чешуек. И когти дракона просто соскользнули по ним, не причинив никакого вреда. Серебряный дракон, тем не менее, не остановился – Он желал доказать всем, что сильнее своего противника, и наваливался на синего дракона всем телом, стремясь добраться до его горла и обхватить своими мощными челюстями. Именно этот момент, когда дракон ухватывает горло противника своими смертельными челюстями, означает победу. Но бешеный напор Серебристого пока встречал достойное сопротивление. Но мощные удары сказывались все-таки на синем, и он стремительно поднялся ввысь, уходя от атак. Среди зрителей поднялся такой вы, что в пору было оглохнуть. Анфиса закрыла глаза, не в силах видеть то, что происходило на ринге. А тем временем Билар наконец-то улучил момент для серьезной атаки. Серебристый самонадеянно пытался заставить своего противника оказаться возле самого силового поля, чтобы он получил болезненный удар тока и открыл свое горло для атаки. Серебристый дракон так увлекся нападением, что позабыл о защите. Прижавшись животом к полу ринга, синий быстро выпрямил верхнее правое крыло, подставив его под зубы серебряного. Тот прокусил крыло Вилара. Его острые зубы насквозь пробили перепонку и жесткую кость, но охваченный холодной яростью и болью синий дракон все-таки не потерял контроль над собой. Быстро изогнувшись, он обхватил шею врага своей правой передней лапой, тут же вонзая собственные острые зубы ему в горло. Серебряное зашипел. Его когти соскользнули по природной плотной броне синего. Синий дракон еще сильнее сжал зубы, чувствуя, как его рот наполняется кровью врага. Зрители затихли. Анфиса приподнялась, шокированная увиденным. Он победил? Спросила она шепотом Кори. Серебряный замолотил лапами по полу, давая понять, что сдается. Победил! выдохнула Коре. Анфиса! Вилар победил! Вилар отпустил своего соперника и повернул к зрителям свою окровавленную синюю морду. И тут же гул радостного зрительского рева вновь разнесся, оглушая, «Случилось великая Вилар фон Арро одержал победу и во втором соревновании!» Когда вся семья Арро вернулась домой, они были приятно удивлены встрече своих соседей. Вилара встречали как героя, с плакатами, хлопушками, речевками, песнями, слезами и поздравлениями. «Думаю, не нужно говорить, что в его честь был устроен пир на весь мир».